287 август 23. Давление пространственных условий становится все больше и больше. Мои провода не звучат, их суета заглушила. Суете противопоставляется единение и памятование непрерываемые. Победить суету надо, иначе она победит и задушит.